Звезда, по величине равная первой звезде северного ковша, вспыхнула и упала на землю. Джугелян бросил на пол кубок и сквозь слезы воскликнул «О горе, горе!» «Что случилось?» — наперебой спрашивали чиновники я давно вычислил ответил джугаянн что в этом году звезда ган перейдет в западную часть неба и тогда с учителем пантуном случится беда я знал что небесный пес обрушит несчастье на наше войско и звезда тайбо встанет над лоченом небесный пес так китайцы называли падающую звезду, считалось, что ее появление предвещает войну и прочие бедствия. В письме я предупреждал нашего господина, чтобы он был осторожен, но кто думал, что звезда упадет нынче ночью? Оборвалась жизнь Пантуна. На этом пир кончился, и все разошлись. Спустя несколько дней Джугэлян получил от Любэя письмо и, не мешкая, собрался в путь, поручив охранять Цзиньчжоу Гуаньюью. Перед отъездом Джугэлян сказал Гуаньюью, «Помните, ныне вся ответственность ложится на вас. Настоящий муж всегда готов умереть ради успеха великого дела», пылко ответил Гуаньюй. Не понравилось Джугэляну. «А что вы будете делать, если нападут войска Цао-Цао?» «Всеми силами отражать нападение», — ответил Гуань Юй. «А если придут Цао-Цао и Сунь-Суань одновременно?» «Разделю войско и буду драться с обоими». «Тогда вам не удержать, Цзинь-Чоу», промолвил Джугэлян. «Крепко запомните восемь слов» которые я сейчас скажу, они могут вам пригодиться. Отражай Цао на севере, держись Суня на востоке. «Ваши мудрые слова следует выгравировать на моем сердце!» — воскликнул Гуай Юнь. Джугалян вручил ему пояс и печать а сам с войском отправился в Сичуань. Впереди шел джан Фэй с тысячи отборных воинов. Второй отряд под командованием джао Юня двигался по берегу реки Янзы. Он должен был соединиться с главными силами в Ло Чене. Выйдя на Ханчуаньскую дорогу, отряд Чжан Фэя направился в область Бадзюнь. Вскоре лазутчики донесли Джанфею, что правитель области, знаменитый военачальник по имени Янь-Янь, правда, он уже в преклонном возрасте, но силу еще сохранил, прекрасно стреляет из тугого лука и ловко владеет мечом, он засел в пригороде и не думает сдаваться. Джанфей приказал в десяти ли от Бадзюня разбить лагерь и послал людей передать Янь-Яню, что если он сдаст город, жители могут рассчитывать на пощаду. Если же он проявит непокорность, и город, и жители, все от мало до велика будут уничтожены. Ян-Янь тем не менее отобрал из своего войска 5-6 тысяч пеших и конных воинов и приготовился к бою. Один из советников обратился к нему с такими словами: Помните, как в Даньяне Джан Фэй одним своим криком обратил в бегство несметные полчища цао, цао Думаю, что нам следует держать оборону, а из города не выходить. У Джан Фэя провианта мало, и самое большее через месяц он вынужден будет уступить. К тому же характер у него горячий. Если вы будете уклоняться от боя, он станет злиться и жестоко избивать своих воинов, а это вызовет среди них недовольство. Вот тогда мы совершим вылазку и возьмем Джанфея в плен». Янь-Янь так и поступил. Воины его расположились на городских стенах и приготовились отражать нападение врага. Вдруг они увидели скачущего всадника, который издали громко кричал, чтобы ему открыли ворота.